Стивен Кинг Финн У Финна жизнь не заладилась с самого начала. Он выскользнул из рук акушерки, которая до этого принимала роды у сотен младенцев, и издал свой первый крик, ударившись об пол. Когда ему было пять, в соседнем доме проходила вечеринка. Ему разрешили выйти послушать музыку. В переносных колонках на треногах гремел Шейн МакГоуэн. Стояло лето, и Финн был босиком. Какой-то отвязный тусовщик бросил бомбочку, которая, искрясь фитилем, описала в воздухе дугу и оторвала детский пальчик на левой ноге. — Случай один на миллион, — сказала бабушка Финна. И добавила. «Должно быть, палец понадобился Богу для какого-нибудь ангела». Когда Фину было семь, он с сестрами играл в парке Петтингилл, а их бабушка сидела рядом на скамейке, попеременно занимаясь вязанием и поиском слов в головоломке. Фина не интересовали качели. Ни подвесные, ни в виде перекладины, и он был равнодушен карусели. А нравилась ему спиралька восхитительная извивающаяся конструкция синего пластика двадцати футов в высоту. У нее имелась лесенка, но Финн предпочитал взбираться на четвереньках по самой горке. Вверх и по кругу, вверх и по кругу. Наверху он садился и скользил в низко утрамбованной земле. На спиральке с ним никогда не случалось происшествий. «Может быть, передохнешь от этой штуки, а?» — как-то раз спросила бабушка. Только и делай, что катаешься на этой старой спиральке. Попробуй что-нибудь новенькое. Может быть, турник. Покажи мне, что ты умеешь. Сестры Финна, Колин и Марси, как раз были на этом турнике. Лазали и болтались как... В общем, как обезьянки. Поэтому, чтобы порадовать бабушку, Финн залез на турник и, вися вниз головой, сорвался и сломал руку. Его учительница, прелестная мисс Монаган, любила заканчивать урок словами. «Итак, дети, чему мы сегодня научились?» В функции неотложной помощи, когда Фину вправляли руку, выданный ему после этого леденец вряд ли мог компенсировать пережитую боль. Он подумал. «Сегодня я научился одному. Никогда не отходить от спиральки». В 14 лет, когда Финн в грозу бежал домой после посиделок у своего друга Патрика, у него за спиной ударила молния, да так близко, что прожгла ему куртку. Финн упал ничком, ударился головой о бордюр, получив сотрясение мозга, и два дня пролежал в постели без сознания. А когда очнулся, спросил, что с ним случилось. Бесчувственного мальчика заметила Дейр Дрехенлан, одна из тусовщиц на той памятной вечеринке, где пел Шейн Магоуэн хотя бомбочку бросила не она, живущая через дорогу. «Я подумала, что теперь-то бедолага фин точно умер», — сказала она. Его покойный отец говорил, что фин родился под дурным знаком. Бабушка, которая так и не извинилась за турник, придерживалась другого мнения. Она сказала Фину, что за каждую неспосланную богом неудачу он дает две удачи. фин обдумал это» и сказал, что с ним не случалось такой удачи, которую можно было бы вспомнить. Разве что молния не ударила его прямо в темечко. «Тебе стоит радоваться своим неудачам», — сказала бабушка. «Может быть, тебе повезет сразу по-крупному, и ты выиграешь в лотерею. Или богатый родственник после смерти оставит тебе все свое состояние». «У меня нет богатых родственников». «Или ты о них не знаешь», — ответила бабушка. Она была из тех, кто всегда оставляет за собой последнее слово. «Когда что-то идет не так, просто напоминай себе. Бог задолжал мне, а Бог всегда отдает свои долги». Однако к Фину это пока что не относилось. Впереди его ждала очередная неудача. В 19 лет Финн бежал после посиделок у своей девушки не потому, что шел дождь. До шпили-вили дела не дошло, но после всех этих объятий и поцелуев он был в крайнем возбуждении и чувствовал, что нужно бежать или его разорвет. На нем была кожаная куртка, джинсы, кепка кабентели и винтажная футболка с логотипом старой рок-группы «Назарет». Он завернул за угол на пик-стрит и врезался в бегущего навстречу парня. Они оба упали. Финн поднялся на ноги и принялся извиняться, но парень уже вскочил и снова побежал, оглядываясь через плечо. На нем также были джинсы, кепка и футболка, что не показалось Финну каким-то невероятным совпадением. В этом городе так одевалась вся молодежь как парни, так и девушки. Финн побежал дальше до пик, на ходу потирая расцарапанный локоть. Навстречу ему ехал фургон «Додж» с выключенными фарами. Финн не придал этому значения, пока машина не остановилась рядом с ним, и из кузова еще на ходу не выскочили несколько человек. Двое из них схватили Финна под руки — Он лишь воскликнул «Э-э!» третий произнес «В жопу себе, Экни!» и нацепил на голову Финна мешок. Что-то кольнуло его чуть выше расцарапанного локтя. Финн почувствовал, как тротуар уходит у него из-под ног, а затем весь мир растворился. Когда Финн пришел в себя, он лежал на койке в маленькой комнате с высоким потолком. В углу стояла настольная лампа, но без стола. В другом углу комод — из синего пластика, совсем как спиралька в парке Петтингрилл. Другой мебели не было. В потолке имелось окно, но оно было грубо закрашено черной краской. фин сел и поморщился. Голова не раскалывалась, но шея ужасно затекла, а рука болела, как после прививки от ковида. Он посмотрел на руку и увидел, что кто-то прилепил пластырь повыше царапины. Отклеив пластырь, Финн увидел крошечную отметину с красноватыми краями. Финн попробовал открыть дверь, но та была заперта. Он постучал, а затем забарабанил по ней. Словно в ответ громыхнула песня AC-DC. Не меньше пары тысяч децибел. Финн зажал уши ладонями. Это продолжалось 20-30 секунд. Затем прекратилось. Финн поднял глаза и увидел высоко над собой три динамика. Кажется, фирмы «Боус». «Дорогие!» — подумал Финн. В углу над настольной лампой на него смотрел объектив камеры. В отличие от того раза, когда в него чуть не попала молния, Финн сумел вспомнить, что с ним случилось перед тем, как он отключился, и сразу все понял. Это было абсурдно, но не удивительно. Похищение — это просто еще один пример удачи Финна Мюри. Он снова принялся колотить в дверь и кричать, чтобы кто-нибудь пришел. Когда этого не случилось, Он отступил назад и посмотрел в объектив. «Там кто-то есть? Наблюдаете за мной? Если да, то, пожалуйста, придите и выпустите меня. Полагаю, вы дали маху. Вам нужен другой парень!» Ответа не было почти минуту. фин уже собирался прилечь, когда динамики снова заревели. Финну нравились Рамонес, но не на такой сумасшедшей громкости, к тому же в замкнутом пространстве. На этот раз звуковая атака продолжалась около двух минут, прежде чем так же внезапно прекратилась. Финн лег на койку и только начал засыпать, как загрохотало чип-трик. Двадцать минут спустя — лихое саксофонное соло из такила группы Чемс. Так продолжалось довольно долго. Вероятно, несколько часов. Финн не мог сказать точно. Похитители забрали его часы. Финн клевал носом, когда дверь открылась. Вошли двое мужчин. Финн не был уверен, что это они схватили его под руки, но, скорее всего, у одного из них было приспущено верхнее веко. Он спросил. «От тебя стоит ждать проблем, Бобби О!» «Нет, если вы все исправите», — ответил Финн. Он едва обратил внимание на то, что его назвали Бобби О. Подумал, что это просто такое нарицательное имя. Так, например, его отец, увидев на улице шатающего пьянчугу, всегда говорит, «Вот опять Пэдди О'Рейли бредет домой, где обязательно поколотит жену». «Это тебе решать», — сказал другой с узким лицом и черными, как у хорька, глазами. Все вышли за дверь. Финн в сопровождении двух мужчин, одетых в чиносы и белые рубашки. Ни у одного из них не было оружия, что немного утешало. Хотя Финн не сомневался, что они легко справятся с ним, если он решит доставить им проблемы. Они выглядели крепкими. Финн был высоким, но тощим, как щепка. Они оказались в комнате с рядами пустых полок. Финн подумал, что это кладовая, или, как сказала бы его бабушка, учитывая размеры помещения, ледник. В молодости она прислуживала в графстве Даун. Из кладовой они попали в самую большую кухню, которую Финн когда-либо видел. На столе стояла пара пустых тарелок с ложками. Судя по остаткам, в тарелках был суп. У Фина в животе. Он понятия не имел, когда ел в последний раз. Перед нежничанием Элли приготовила ему яичницу, но Фин полагал, что она давно переварилась. Если пищеварение продолжается, когда вы без сознания. Хотя что ему мешает? Организм просто продолжает заниматься своими делами. До тех пор, пока может. Дальше располагалась столовая с полированным столом из красного дерева, достаточно длинным, чтобы сыграть в шаффлборд. Тяжелые шторы цвета сливы были наглухо задернуты. фин напряг слух, надеясь услышать проезжающие автомобили, но ничего не услышал. Они прошли дальше по коридору, и мужчина с приспущенным веком открыл дверь справа. Харек легонько подтолкнул Фина. В комнате стоял массивный письменный стол. Вдоль стен сплошь книги и папки. Позади стола темно-красные шторы, тоже задернуты. За столом сидел мужчина с седыми волосами, зачесанными назад, как у раннего Калифа Ричарда. На нем был твидовый пиджак с заплатками на локтях и расслабленный галстук черно-коричневого цвета. Загорелое лицо покрывали морщины. Он выглядел не намного старше отца Фина, когда тот умер. «Садись!» фин сел напротив седовласого мужчины. Мистер Приспущенная Века встал в один угол, мистер Хорек в другой. Оба стояли, засунув большие пальцы за пряжку ремня. Перед седовласым мужчины лежала папка, тоньше, чем те, что беспорядочно громоздились на полках. Он открыл ее, взял лист бумаги, глянул и вздохнул. Все может пройти либо легко, либо тяжело, мистер Финни. Это полностью зависит от вас». Финн подался вперед. «Понимаете, это не мое имя. Вы взяли не того человека». Седовласый мужчина казался заинтригованным. Он положил лист обратно в тонкую папку и закрыл ее. «Не Бобби Финни. Я правильно понимаю. Меня зовут Финн Мюрри. Через Ю, а не через У». Финн полагал, что одного этого нюанса будет достаточно, чтобы убедить Седовласого мужчину. Довольно специфичная деталь. «В самом деле?» — произнес до «Вот так чудеса!» «Я расскажу вам, что произошло, то есть как я это вижу. Когда я завернул за угол на Пик-стрит, то столкнулся с парнем, бежавшим не навстречу. Мы сбили друг друга с ног. Он поднялся и побежал дальше. Я вскочил и тоже побежал. Должно быть, вашим людям...» фин указал на мужчин, стоящих по углам. «Нужен был тот другой. Этот ваш Бобби Финни...» Он был одет так же, как я. — Одет так же? Правда? Кепка Кабентели, футболка Назарет, кожаная куртка? — Ну, я не знаю, что у него было на футболке, и не помню, была ли на нем кепка. Все произошло так быстро. Но я уверен, он именно тот, кто вам нужен. Такое происходит со мной постоянно. Седовласа наклонился вперед. Его руки покрытые шрамами, как заметил фин возможно, от ожогов, сжали тонкую папку. Он казался еще более заинтригованным. «Хочешь сказать, тебя постоянно похищают?» «Нет, я имею в виду неудачи. Мне постоянно не везет». Финн поведался Давласому, как его уронили при рождении, а бомбочки оторвавшей ему палец на ноге, потому что тот якобы понадобился ангелу, о сломанной руке потому что подался на уговоры бабушки оставить в покое спиральку и об ударе молнии фин мог бы вспомнить и другие происшествия, но решил что лучше всего закончить на молнии и последующем сотрясении мозга так сказать кульминация его рассказа теперь вы понимаете что я не тот кто вам нужен а седовлас откинулся на спинку кресла прижал руку к животу будто ему стало больно и вздохнул Вдруг Финн ощутил воодушевление. «Просто подумайте, сэр, если бы я убегал от ваших людей, то я бы побежал дальше. Но я этого не сделал. Согласны, я, так сказать, бросился в их распростертые объятия, а убежал другой парень, Бобби Финни». «Так ты не Бобби Финни». «Нет, сэр». «Ты Финн Донован». «Финн Мюри, через Ю». Казалось бы, с этим они уже разобрались, но нет» отчего у Финна возникло дурное предчувствие. «У тебя есть какие-нибудь документы? Потому что если у тебя был бумажник, то, наверное, ты засунул его себе в очко. Это единственное место, куда мы не заглянули». фин машинально потянулся к заднему карману, но спохватился. «Я оставил его у своей девушки. Мы сидели на диване, точнее, лежали. Элли была сверху, и он впивался мне в задницу, поэтому я вынул его» и положил на маленький столик, где стояли наши банки с пивом. Наверное, забыл его забрать. «Забыл!» — ухмыляя, сказал мистер Харек. «Ну, конечно!» — сказал мистер приспущенное Века. Он тоже ухмылялся. «Вот видишь, у нас с тобой уже нарисовалась проблемка», — заметил до и мужчина. Фин снова ощутил воодушевление. Неприятная ситуация, в которой он оказался... Даже невероятная ситуация, хотя ему ничего не оставалось, кроме как поверить в нее, казалось, рождало воодушевление одно за другим. «У меня в кармане отдельно лежала карта Одеон на случай, если Эли захочет съездить в стилурган». Финн полез за ней, но не нащупал. Седовлас открыл свою папку, порылся в бумагах и достал оранжевую карточку. «Это?» «Да, она самая! Видите мое имя?» Финн потянулся к карточке. Сидовлас откинулся назад. Мистер Харек и мистер Приспущенное века разжали кулаки, готовые в любой момент наброситься на Фина, если это потребуется. Седовлас и поднес карточку к носу, как делают близорукие люди. Здесь написано Фин Мури, через «У». Фин почувствовал, как у него запылали щеки, будто его поймали на лжи. Он не лгал, но именно так себя чувствовал. Они постоянно делают ошибки в именах. «Разве не так? Моего отца звали Стивен, и вы имя постоянно писали через две «и» или вообще «Стефан».» Седовлас убрал карточку, отдал обратно в свою папку. «Тебе понравилось, как в твоей конуре долбила музыка?» «Я знаю, почему вы это делаете. Я видел такое по телеку. Это типа такой прием, чтобы держать человека на нервах. Думаешь, поэтому мы это делаем?» «Пандо, ты знал, что именно для этого мы врубаем музыку?» «Трудно сказать», — ответил мистер Харюк, пожимая плечами. «Говорят, музыка успокаивает буйных, хотя не думаю, что это ответ на ваш вопрос». «Мы можем включить Назарет, если хочешь», — сказал Седовласы. «Ты вроде как их фанат», — затем с весьма сомнительной гордостью добавил. «У нас есть Spotify. «Я хочу домой». Фину не понравилась дрожь в собственном голосе, но ничего не мог с собой поделать. «Вы совершили ошибку, и я хочу вернуться домой. Я больше ничего не скажу». Он тут же пожалел об этих словах. «Жертвы похищений всегда говорят что-то подобное, но это никогда не срабатывает. Это он тоже видел по телеку». «Возвращение домой можно организовать. И очень легко. Но сначала ты должен ответить на один вопрос». «Что ты сделал с портфелем, Бобби?» «Тем самым, в котором были документы. Его точно не было с тобой, когда тебя привезли сюда». В уголках глаз Фина выступили слезы. «Сэр, если хочешь, зови меня мистер Ладлум. Раньше я был мистером Дейтоном, но мне надоело. Мистер Ладлум, я не Бобби фини и у меня не было никакого портфеля. Вообще никогда». Я не тот, кто вам нужен, и пока вы возитесь со мной, другой парень уходит все дальше. Значит, тебя зовут Бобби Мюри, через Ю. Да, то есть нет, я Фин Мюри, Фин. Док, седовласый, мистер Ладлум кивнул в сторону охранника с приспущенным веком. Помоги этому славному молодому человеку вспомнить его имя. Док шагнул вперед. Пандо. Он же мистер Харёк схватил Финна за плечи. Док снял массивное кольцо с пальца, положил в карман брюк и ответил Фину крепкую, смаченную пощечину. Затем с еще большей силой ударил по второй щеке. Изо рта Финна брызнула слюна. Ему было очень больно. Но больше всего в тот момент он чувствовал изумление и стыд. Ему нечего было стыдиться, но он стыдился. «Итак...» произнес мистер Ладлум, откинувшись назад и сложив руки на груди. — Как тебя зовут? — Финн. Финн Мюр. Мистер Ладлум кивнул доку, и тот отвесил Фину еще две хлесткие пощечины. У Фина зазвенело в ушах, щеки запылали, навернули слезы. — Перестань! Зачем вы это делаете? Вы совершили ошибку! — Могу и делаю! — мистер Ладлум открыл папку и бросил через стол брошюру. Пощечина открытой ладонью, одобренный во всем мире метод продвинутого допроса. Думаю, тебе стоит внимательно прочитать это, прежде чем мы продолжим разговор. Поинтересуйся, какие еще методы мы можем применить. Вы двое отведите его обратно. Мистеру Бобби Доновану нужно просветиться. Вы даже сами не знаете, кто вы такой. Фин рывком поставили на ноги. Панда с одной стороны, док с другой. Панда взял брошюру и засунул ее за поясы джинсов Финна. «Пойдем, Бобио!» — сказал он. «Немного прошвырнемся. «Пока, пока!» — произнес мистер Ладлум. С этими словами Финна с пылающими щеками и заливающегося слезами вытолкали из кабинета. Вернувшись свою конуру, свою клетку, Финн вытащил брошюру из кармана джинсов и просмотрел ее. Ни переплета, ни даже скрепок. Просто несколько сложенных листов бумаги. На титульной странице смазанными и неровными буквами было напечатано «Одобренные во всем мире методы продвинутого допроса». «Да вы гоните!» — произнес Финн. Он говорил шепотом, чтобы его не услышали через микрофоны, а там наверняка помимо камеры были еще и микрофоны. Он подумал, что брошюра — это какая-то дурная шутка. Но плюхи были нешуточные, его лицо все еще пылало. На первой странице брошюры. Пощечины, открытой ладонью. Одобрено. На второй странице. Методы, ляшение сна, громкая музыка, звуки и так далее. Одобрено. На третьей странице. Угрозы, членам семьи, любовникам и так далее. Одобрено. На четвертой. Клисмы. Одобрено. На пятой. Неудобные позы. Одобрено. На шестой. Пытка водой. Одобрено. На седьмой. Удары кулаком, удары палкой по ступням, прижигание, сигаретами или зажигалками, сексуальное унижение и изнасилование. Неодобрено. На восьмой. Если метод не указан, то, скорее всего, одобрен. Остальные страницы были пусты. Блять, они даже не смогли правильно написать!» — прошептал Финн. «Но если это не было ошибкой или чем-то жутким розыгрышем, то значит, он попал в руки психопатов. Мысль еще более ужасающая, чем то, что его приняли не за того человека. Это, по крайней мере, можно было бы исправить. На ум Фину пришел один из афоризмов его бабушки, у нее их было много». Большинство людей поведут себя благоразумно, если разговаривать с ними спокойно и проявить терпение. Поскольку у Финна не было лучшей идеи, он бросил брошюру на пол, встал и повернулся лицом к объективу. Он заговорил спокойным тоном. «Меня зовут Финн Мюри. Я живу на Роуэн-3-роуд-19 со своей бабушкой и двумя сестрами, Колин и Мари. Моя мама уехала по делам» но с ней можно связаться по мобильному телефону. Номер...» — фин назвал номер. «Все они подтвердят, что я тот, за кого себя выдаю. Потом...» «Что потом?» Пришло воодушевление. «Или логика. Может быть, и то, и другое. Потом вы можете надеть мне мешок на голову. Можете даже вырубить меня, если посчитаете нужным, и высадить меня на углу какой-нибудь улицы. Вы вполне можете это сделать, потому что я не знаю вас...» и не знаю, где находится это место. У меня нет ни портфеля, ни документов. В общем, будьте благоразумны. Пожалуйста. фин уже сбился со счета, сколько раз он сказал «пожалуйста». Наверняка много. Вернувшись к койке, фин улегся и начал прогонять все в голове. Был ли тот, другой парень похож на него? Был ли он действительно так же одет? Возможно, это была подстава, а не ошибка». Он жалел, что ему не удалось взглянуть на Бобби хотя бы мельком. Как раз в тот момент, когда он начал отъезжать, из динамиков заревела песня Madhouse Хаус» группы Эндрекс. Финн чуть и не свалился с койки, заткнув уши. Через две минуты, хотя ему показалось гораздо дольше, музыка прекратилась. фин больше не чувствовал сонливости, но ощущал сильный голод. Накормят ли его? Может, и нет. Мари человека голодом этого не упоминалось в брошюре, так что, скорее всего, одобрено. Финн уснул. Ему снилось, что Бобби похож на него. Или это он и есть. Они дали ему четыре часа передышки. Затем они пришли за ним. фин не разглядел, был ли это док или панда или кто-то другой. Он все еще был сонный, когда его подняли на ноги и нацепили на голову мешок который слегка отдавал куриным дерьмом. Фина оттолкнула вперед, и он врезался в дверь. — О, пардон, Бобби! — сказал чей-то голос. — Немного не рассчитал траекторию. Финна дернула назад и снова толкнула вперед. У него пошла кровь из носа, возможно, сломанного. Он захлюпал, поперхнулся и закашлялся. Они тащили его с неистовым рвением, его семенящие ноги едва касались пола. Дойдя до лестницы, Они погнали Фина по ней, как свинью, в загон. У подножия они отпустили его, и один из охранников от души толкнул Фина. Он закричал, представив себе падение с высоты ста, двухсот, 300 футов и смерть с переломанными костями. Но это были всего лишь две или три оставшиеся ступени. Нога Фина зацепилась за нижнюю, и он распластался. Затем его снова схватили под руки. При каждом вздохе мешок попадал у Фина в рот. — и он ощущал вкус собственной крови, тёплой и с привкусом куриного дерьма. «Хватит!» — закричал он. «Хватит! Я не могу дышать!» «Кому ты заливаешь, Бобби?» — сказал один из истязателей. «Эта часть программы ждет тебя дальше!» Колени Фина ударились обо что-то твердое. Ему дали подзатыльник, и он упал вперед на что-то похожее на скамейку. «Надо бы вертануть котлетку, чтобы не подгорело!» кто-то весело произнес, и Финна перевернули на спину. Взмахнув рукой, он наткнулся на что-то мягкое. «Не хватай меня за болт, Педик!» — произнес новый голос, и Финн получил затрещину через мешок. «Он только для моей подружки!» «Пожалуйста!» — взмолился Финн. Он рыдал, стараясь не захлебнуться кровью, которая теперь стекала ему в горло. Нос пульсировал, как больной зуб. — Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, хватит. Я не тот, кто вам нужен. Я не Бобби Донован. Кто-то ответил Финну знатную пощечину. — Бобби Финни, ты тупой дебил! Поверх мешка накинули ткань. Первый голос сказал. — Ох, сейчас начнется Бобби! Буль-буль! Теплая вода сначала пропитала ткань, затем мешок и попала на лицо Финна. Он всосал ее и, выплюнув, задержал дыхание. Вода продолжала литься. И, наконец, ему пришлось сделать вдох. Вместо воздуха он втянул воду. Часть проглотил, поперхнулся, выплюнул и снова проглотил. Но воздуха не поступало. Он пропал. Воздуха больше не было. Старый добрый воздух остался в прошлом. фин тонул. Он задергался. Вода продолжала литься через мешок. У Фина не было чувства, что он куда-то проваливается, ни ощущения упокоения, только ужас непрерывного потока воды. Он бы хотел отключиться, но не мог этого сделать, его поглотила вода. Наконец все прекратилось. Фина перевернули на бок, и его вырвало прямо в мешок. Один из мужчин пощупал его. «Вся рожа в блевотине!» — воскликнул он. «А ведь мы только начали!» Финна перевернули на спину и позволили вытереть лицо. При этом он не переставал кашлять. Наконец он очухался и увидел мистера Ладлума, который смотрел на Финна сверху вниз и казался перевернутым вверх ногами. Его черно-коричневый галстук висел, как застывший маятник. — Ты Бобби Финни или Финн Мюри? спросил мистер Ладлум. Финн сначала не мог ответить из-за сильного кашля. Когда горло немного успокоилось, он сказал ⁇ Как вам угодно! ⁇ Ну правда, только больше не делайте этого. Пожалуйста, больше не надо. Допустим, к нашей великой радости, мы сошлись на том, что ты Мюри, а не Фини. В таком случае, где он? ⁇ Кто? ⁇ мистер Ладлум кивнул. Один из мужчин... Ни док и ни панда, их здесь не было, ответил Фину убойную пощечину, открытой ладонью, отчего в стороны брызнули капли рвоты и воды. — Финни! Ты идиот, фини Где он? — Я не знаю. — Где находится завод по изготовлению бомб? — Последний шанс, мой мальчик, перед очередным крещением! фин закашлялся, поперхнулся, повернул голову в сторону, издал рвотный звук и сплюнул. — Вы говорили... — О документах. Документах в портфеле. — К черту документы. Где изготавливают бомбы? — Я ничего не знаю. Мистер Ладлум кивнул. На лицо Фина накинули мокрую тряпку. Потекла вода. Вскоре ему захотелось умереть. Он желал этого больше всего на свете. Но не умер. Наконец, в полубессознательном состоянии, снова с мешком, пропитанным блевотиной на голове, Фина отвели обратно в камеру. Он больше не был голоден. По крайней мере, ему так и не казалось. Перед тем, как закрыть дверь, мистер Ладлум сказал. «Знаешь, не обязательно, чтобы все было именно так. Просто скажи нам, что Финни сделал с чертежами, и это может закончиться». Музыка не гремела, но Финн все равно долго не мог заснуть. Каждый раз, когда он начинал уплывать... Его будил очередной приступ кашля. Последний был настолько сильным, что Финн чуть не потерял сознание, чему был бы только рад. Все что угодно, лишь бы избежать от этого кошмара. Сквозь облупившуюся краску на потолочном окне просачивались несколько лучиков тусклого света. Снаружи, в каком-то другом мире без Финна, был день. Может быть, утро, а может быть, полдень. В любом случае, Люди там продолжали заниматься своими делами, не подозревая, что один невезучий молодой человек в этой камере пытался выкашлить воду из своих легких. За каждую неудачу, неспосланную Богом, говорила бабушка Фина, он дает две удачи. Какой же бред! прихрипел Фин и наконец заснул. Ему снился Петтингил-Парк. Колин на карусели, Марина турнике. Висит вниз головой и ковыряет в носу. Привычка, от которой ее невозможно было отучить. Бабушка сказала, что Мари будет ковырять в носу даже на смертном одре. Эта милая пожилая дама сидела поодаль на скамейке со своим вязанием на коленях и занималась поиском слов. Финн карабкался на четвереньках по изгибам спиральки, затем садился и соскальзывал вниз снова и снова. Не было никаких музыкальных интерлюдий, которые могли бы прервать этот приятный сон, который в конце концов растворился сам по себе, как это обычно бывает со снами. Через какой-то неизвестный промежуток времени Финна разбудил док и еще один мужчина, намного старше всех остальных. Они сдернули Фина с койки и потащили через кухню и обеденную комнату в кабинет, где его ждал Седовлас и мистер Ладлум. Этим утром, по крайней мере Фину так казалось, Ладлум выглядел постаревшим, с красными глазами и чем-то похожим на пятно горчицы на своем твидовом пиджаке. Его руки снова были сложены на столе, и Финн заметил, что покрытые шрамами костяшки пальцев мистера Ладлума выглядят распухшими, и тоже в каких-то пятнах. Неужели кровь? Мистер Ладлум уставился на фина Финн уставился на него в ответ, снова вспомнив увиденное по телеку одно из бесконечных скучных обсуждений на BBC, которые, казалось, так нравились матери Фина, чего его сестры и бабушка, которые нравились сериалы «Улица Коронации», «Жители Ист-Энда» и «Доктор Кто», никогда не могли понять. В этом обсуждении говорилось о расширенных методах допроса, то есть о пытках, и один из участников дискуссии — Мужчина, который выглядел как принц Эндрю после года, проведенного в темной комнате за поеданием двойных бургеров с молочными коктейлями, сказал, что это никогда не работало. Потому что э, если бедолага не знает, что э, контактные лица хотят выяснить, он э, возьмет и что-нибудь выдумает. И это логично. Это действительно было логичным а Финн был находчивым парнем. Достаточно находчивым, чтобы выпутаться из любых передряг дома, в школе и у себя на районе. Но он не мог придумать историю, которая удовлетворила бы мистера Ладлума и уберегла его еще от одной пытки водой. Финн мог бы придумать историю о пропавшем портфеле, мог бы даже добавить туда чертежи, но стоило ли ему говорить, что портфель с чертежами был спрятан на том самом заводе по производству бомб? Это было бы похоже на сюжет настольной игры «Клуэдо». А что дальше? Украденные детали подводных лодок? Взломанные пароли к банковским счетам российских олигархов?» Тем временем мистер Ладлум продолжал таращиться на Фина. «Я голоден», — выпалил фин «Не могли бы вы дать мне что-нибудь поесть, сэр?» Мистер Ладлум продолжал пялиться. Как раз в тот момент, когда Финн решил, что тот не собирается говорить, что он находится в каком-то трансе, мистер Ладлум спросил. — Вас устроит традиционный ирландский завтрак, мистер Хэрлихи? У Финна отвисла челюсть. Мистер Ладлум рассмеялся. — Я просто дразнял тебя, Финн. Финн сейчас, фин раз и навсегда. Яйца, бекон, грибочки и аппетитная пухлая сарделька с помидоркой. Для полноты картины. В животе Финна заурчала, чего мистер Ладлум снова рассмеялся. Сам спросил, сам ответил: Когда рак на горе свистнет, мой фин не фин фин. А? А? Вы в порядке, мистер Ладлум? Это был странный для Финна вопрос, учитывая обстоятельства. Но человек перед ним, казалось, утратил часть своей думалки как говаривала бабушка Финна, когда кто-то в телевикторине не мог придумать правильный ответ, пока впустую тикало время. — Все славно, — ответил мистер Ладлум. — Да и вообще, я славный малый. Получишь завтрак, Финн, если скажешь название трех песен покойного Элвиса Пресли. Финн не стал труждать себя вопросом «почему?». Этот человек явно был сумасшедшим но вспомнил обширную коллекцию пластинок своей бабушки. Одной из ее любимых была «Пять миллионов поклонников Элвиса не могут ошибаться». Заезжена до такой степени, что на ней появился странный белесый налет, будто ее посыпали мелом. Колин и Мари морщились и зажимали уши ладонями, когда бабушка ставила пластинку. Но разве она обращала на это внимание? «Конечно нет». Финн сказал «Вы правда накормите меня завтраком?» Мистер Ладлум приложил руку к сердцу. И да, на костяшках его рук почти наверняка были пятна засохшей крови. "Даю слово", Финн сказал. "Хорошо. Агодстанг это первое, One Night of Sin это вторая и Биго-Бига Хангалов третье. Очень хорошо". В углу стоял старикан, засунув большие пальцы рук за пряжку. Мистер Ладлум повернулся к нему и сказал: «Завтрак для нашего друга фина Марм! Он вытянул призовой билет!» Марм ушел. Док остался. Фину показалось, что он выглядит усталым. «Песни Элвиса ты знаешь», — произнес мистер Ладлум. Он подался вперед, пристально глядя на Фина, покрасневшими глазами. «Но знаешь ли ты самого Элвиса? Знаешь ли ты короля рок-н-ролла?» Финн покачал головой. Об Элвисе он знал лишь одно. По словам бабушки, он был старым рок-н-ролльщиком, который умер в сортире. И что бабушка любила его. Вероятно, сохла по Элвису во времена своей юности. «У него был брат-близнец». Мистер Ладлум выдохнул, и до дофина через стул донесся запах алкоголя. Может быть, скотча или виски. Близнец при однополых родах. «Как ты объяснишь такой парадокс?» «Я не знаю» тогда я поведаю тебе. Будущий король рок-н-ролла поглотил своего брата-близнеца в утробе матери, съел его в акте внутриутробного каннибализма. На мгновение Финн забыл о своих собственных проблемах. Он был уверен, почти, что брат-близнец Элвиса был такой же выдумкой, как портфель с украденными документами или завод по производству бомб. Но мысль о внутриутробном каннибализме Показалось ему странно увлекательной. — Такое действительно могло произойти? — Могло и произошло, — ответил мистер Ладум. Моя дорогая матушка, будучи дамой весьма благовоспитанной, тем не менее любила скобрезно пошутить про Элвиса. Она говорила, что у Элвиса тазобедриса. Был брат-близнец, Энос Членос. Ты врубаешься, Финн? фин кивнул, подумав... Меня удерживает и пытает человек, который верит, что я знаю, где находится завод по производству бомб, и что Элвис Пресли сожрал своего брата-близнеца, находясь в утробе матери. «Элвис всегда казался мне немного сладеньким», — задумчиво произнес мистер Ладлум. «В таких песнях, как «Тедди Бия» или «Вуденхат» он поет каким-то полуфальцетом». Можно даже представить, как он горцует в студии, щебечет, раскинув стороны руки, слегка перебирая пальцами, и, несомненно, в своих фирменных кожаных туфлях. Я никогда не верил в эту историю с Ником Адамсом. Полная хрень. Но эти его наряды со стразами под конец, и шарфы, и разговоры об этих его поясах... Да, мол, все это отдает какой-то латенностью. Ладлум замолк. Вздохнул и на мгновение закрыл лицо руками. Опустив руки, он сказал, «Фин, меня бросили двое из моих людей. Сбежали, смылись, встали на лыжи. Я пытался убедить их остаться, но они чувствуют, что наши враги приближаются. Сраные чурки, короче говоря». Ладлум подмигнул покрасневшим глазом. Итак, наше время истекло. Сейчас ты пойдешь обратно в свою конуру. Завтракать. И хорошенько там подумай. Я уверен, что ты больше не хочешь испытывать неудобства. Все, что нам нужно знать, — это куда ты дел перевод документов. И, разумеется, ключ к самому коду. Док, проводи нашего юного друга. Док подошел к двери и кивнул Финну, который встал и присоединился к нему. «Ты будешь панькой? спросил док. Финн, который в этот момент думал о яичнице с беконом и грибами, а также о пухлой сардельке, согласно кивнул. «Будет абсолютным панькой. Они с доком прошли на кухню, где старикан, марм, щипцами выкладывал на тарелку идеально поджаренную сосиску, где уже лежали два яйца. Хорошенько поджаренные, как любил Финн. Четыре полоски бекона, грибы в масле и ломтик помидора». Финн повернулся к тарелке, как стрелка компаса, указывающая на север. Дог потянул его назад. «Подожди», — сказал он, «Не дёргайся, — «не дергайся, сынок», и обратился к Марму. «Дальше я сам. Ты нужен ему». Марм кивнул, подмигнул Фину и направился в кабинет мистера Ладлума. Дог взял тарелку, полную вкуснятины, насыщенной холестерином. Но как только Марм ушёл, поставил ее обратно на стол И потянул Фина вправо, в сторону откладовки и конуры за ней. Эй! воскликнул фин А как же мой завтрак! Рука Дока сжала до боли локоть Фина. Он потащил Фина к двери между раковиной и холодильником. Они оказались в переулке. Финн ощутил запах свежего воздуха с примесью бензина. Перед ним стоял фургон с заведенным двигателем, за рулем сидел мистер Хорек. Увидев Дока и Фина, Он прошел между сиденьями в кузов и распахнул задние двери. — Вперед, мать твою! — сказал панду. — Не бойся, он сейчас в толчке разгружает кишки! — сказал док. — Ага, но нынче он там долго не задерживается и еще далеко не выжил из ума. Залезай, сынок! Фин на секунду взглянул на узкую полоску неба над головой, затем полез в фургон. Запнулся и упал, наполовину торча из машины. Панда поднял Фина и втянул в кузов. Затем достал из заднего кармана черный мешок. «Надень это на голову! Не спорь! На это нет времени!» Финн натянул мешок. У него дрожали руки. «Один из мужчин, — док, — подумал Финн, — пихнул его. Отчего Финн шлепнулся на задницу, ударившись головой о стенку фургона с такой силой, что в глазах заплясали звездочки. Двери захлопнулись. «Гони! — прорычал док. — И смотри, не угробь нас!» Финн услышал, как панда вернулся на водительское место. заскрипели пружины сиденья. Фургон тронулся. В конце переулка он притормозил, затем резко повернул направо. Док со вздохом опустился рядом с Финном. «Будь я проклят, если я преступник!» — сказал он. «А как еще тебя можно назвать?» — подумал Финн. «Вы собираетесь меня где-то там убить?» Мысль на самом деле не казалась такой уж плохой в сравнении с водными процедурами. Док издал какой-то короткий звук, похожий за смешок. «Если бы я хотел твоей смерти, я бы разрешил тебе позавтракать. Грибы были отравлены». «Что?» «Отравлены, отравлены. Никогда не слышал о таком кретин». «Куда вы меня везете? «Заткнись». Последовал поворот налево, направо, затем еще по одному в обе стороны, когда фургон проезжал по меньшей мере два кольцевых перекрестка. Затем долгая остановка. «На светофоре», — предположил Финн. И панда нажал кнопку клаксона, подгоняя впереди идущие машины. «Прекрати, болван!» — крикнул док. «Не привлекай внимания!» Фургон поехал дальше. Еще несколько поворотов налево и направо. Затем фургон набрал скорость, будто они поехали по скоростной дороге. Но, по мнению Фина, для автострада было слишком мало шума от других машин. Шло время. Послышался щелчок зажигалки, и фин почувствовал запах табачного дыма. «Он не разрешает нам курить на работе!» — сказал док. фин молчал. Он думал об отравленных грибах. Если они были отравлены. Через какое-то время, минут через пятнадцать или двадцать, док закурил еще одну сишку и сказал. «Он думает, что потерял только двух человек, но остальные улизнули прошлой ночью. Мы с панда последние». «Не считая марма, этот его не бросит». С водительского сиденья отозвался панду. «Долбанный марм такой же шизи, как и он!» «Мы рисковали жизнями, чтобы вытащить тебя, Финн», — сказал док. «Я не жду благодарности, но такие его вот дела». Финн все равно поблагодарил дока. Его голос дрожал, а ноги тряслись. «Тряси, тряси, детка, но ты никогда не отвяжешься от меня», — подумал Финн. Строчка из песни Элвиса «Стак он ю». Фину стало интересно, знала ли его бабушка, что Элвис сажал своего брата-близнеца Энеса. «Огромное вам спасибо!» «Не знаю, стоишь ли ты для кого-нибудь хотя бы полевка, но ты не заслуживаешь смерти только потому, что он такой, какой есть. Ты читал эту брошюру, которой он так кичится?» «Написал ее сама лично. Но он не всегда был таким. Нет». Когда-то давно мы проворачивали грандиозные операции. Согласен, пандо? В 2017-м спасли весь этот долбаный мир, ответил панду, о чем знала не больше дежаный человек. Но мы-то знали, пацан, мы знали. Этот хрен Фини что-то задумал, сказал док. В этом я никогда не сомневался. Так этому не причастен, но Ладлум бы этого так не оставил хотя он уже ни хера не помнит. «Это...» — начал Финн. «Заткнись!» — велел док. «Будь послушным мальчиком и держи свой гадский рот на замке, если не хочешь еще больших неприятностей!» Панда сказал. «Не, он не всегда был таким. Я помню... А, неважно. Раньше я бы и за полкроны пустил пулю в твою чертову башку!» Через два часа, не меньше двух, Фургон въехал в другой город, довольно крупный, судя по шуму машин и грузовиков, и по голосам людей, которых Финн слышал на светофорах. Голоса и смех, звуки, уже ставшие для него непривычными. Наконец фургон остановился, и дог сдернул мешок с головы Финна. «Твоя остановка, сынок!» «От тебя за беспокойство!» Он сунул что-то в передний карман джинсов Финна. Затем внезапно Казалось, Док сам не подозревал, что решится на такое, пока не сделал, поцеловал Фина в лоб. Вспоминая меня в своих молитвах! Мне их понадобится хряного туча!» Док открыл задние двери. Фин нетвердой походкой выбрался наружу. Док еще не успел захлопнуть двери, как фургон уже тронулся. Фин огляделся, как человек, проснувшийся после чересчур яркого сна. Какой-то велосипедист зазвонил в колокольчик и закричал «Берегись! Берегись!». Финн шагнул на бордюр, чтобы его не сбил с ног дедок с седыми усами и носом размером со свинец. Справа на Рэндольф-стрит стоял газетный киоск, в котором Финн покупал сборники словесных головоломок для бабушки, а иногда, когда чувствовал внезапный наплыв щедрости «Окей» или «Хит» для своих сестер. Рядом с киоском расположилась забегаловка «Your Best». За последние десять лет Финн, должно быть, оставил там целое состояние. Его дом находился менее чем в миле отсюда. Финн шел медленно, оглядываясь по сторонам, встречаясь взглядом с другими пешеходами. Большинство сразу отводило глаза, наверняка полагая, что встретились с местным уличным сумасшедшим. Смотрел на небо, заглядывал в каждое окно. — Я жив, — думал он. — Жив, жив, жив! Он также несколько раз оглянулся через плечо, убедиться, что черного фургона «Додж» нигде не видно. Финн остановился на углу Пик-стрит и выглянул, желая убедиться, что в этот раз ему навстречу не бежит Бобби Финни, унося с собой секретные документы или чертежи, или направляясь к заводу по производству бомб. Там никого не было. Финн сунул руку в карман, вытащив пачку зеленых банкнот. «Зеленых евро. Сорок штук или больше» затем сунул пачку обратно. «За каждую неспосланную Богом неудачу он дает две удачи», — говорила бабушка. «Что ж, одна удача — это по меньшей мере четыре тысячи евро, а вторая — это жизнь Фина. Его дом находился всего через два квартала и одну улицу отсюда. Там беспокоились о нем. Насколько Фин знал, его мать уже вернулась из своей важной деловой поездки, но они могут подождать еще немного». Финн пошел обратно по Пик-стрит в Кэмберли, затем свернул на Джейн-стрит. Дальше по этой улице находился парк Петтингил. Должно быть, учебный день уже начался, так как игровая площадка была почти пуста, за исключением двух малышей, медленно кружившихся на карусели, которую толкала то ли их мать, то ли и нянечка. Финн сел на скамейку. Он посмотрел на спиральку, и на него нахлынуло жуткое воспоминание. Последний учебный год в школе мистер Эджертон дал им задание прочитать рассказ Амбраза Бирса. После того, как все прочитали, предположительно, не все одноклассники Фина посещали класс чтения. Мистер Эджертон показал им короткометражный фильм, снятый по этому произведению, в котором рассказывалось о повешении рабовладельца во времена Гражданской войны в Америке. «Развязка такова, что удачный побег был только в его голове» своего рода видение, пришедшее за секунду до того, как его действительно столкнули с моста, казнив таким образом. «Это же могло случиться со мной!» — подумал Финн. Они переборщили с водной пыткой, и я захлебнулся. Только вместо всей жизни, проносящейся перед глазами, как это должно быть, я представил, как док выводит меня наружу, панда увозит нас, и вот он я, сижу в парке, где обожал играть в детстве» потому что возможен ли на самом деле мой побег? Насколько это реалистично? В это можно было поверить в рассказе, но в реальной жизни, особенно в реальной жизни такой невезучей твари, как я. Но была ли эта жизнь реальной? Была ли? Финн схватил себя за щеку, все еще чувствительно от пощечин, нанесенных доком до того, как он внезапно переметнулся и сильно вывернул ее. Было больно. И на мгновение парк Петтингелл будто бы заплясал, как мираж. Но только лишь от слез боли. Или нет. Странным было не только поведение Дока. Мистер Ладлум, который раньше был мистером Дейтоном. Плохо напечатанная брошюра, к тому же с ошибками. История о брате-близнеце Элвиса. Разве все это не было плодом воображения? Что, если Финн после столкновения с Боби Финни ударился не только задницей, но и башкой. Что если удар пришелся в то же самое место, как в тот памятный день? Не то, чтобы он особо помнил, когда его чуть не убила молния, и он налетел черепушкой на бордюр. Разве не было бы это еще одной удачей Финна Мюри? Что если он лежал где-нибудь на больничной койке в глубокой коме, а его поврежденный мозг создавал какую-то безумную альтернативную реальность?» Финн встал и не спеша, подошел к спиральке. Он не взбирался по ее изгибам уже много лет. С тех пор, как ходил пешком под стол, выразилась бы его бабушка. Теперь он карабкался, потягивая за края горки. фин едва умещался на ней и чувствовал каждую свою шишку и ушиб. Но ему удалось забраться. Мама или нянечка перестала толкать карусель. Она приставила ладони к козырьком к колбу и произнесла. «Ради всего святого, что это ты там выдумал? Ты же сломаешь горку!» Финн не ответил, но и не сломал. Он добрался до вершины, развернулся и сел, свесив ноги. Затем подумал, «Либо я все еще буду здесь, когда скачусь вниз, либо испарюсь. Вот так!» Финн взглянул на женщину и крикнул, «Элвис покинул здание!» Бабушка сказала, что так всегда говорили в дурацких старых передачах. Затем он оттолкнулся. Стивен Кинг, Финн. Рассказ читал Олег Булдаков.